Глава вторая. В ловушке судьбы. Вернувшись домой после официального приема, Изабелла едва дождалась момента, когда сможет снять тяжелое платье. Ее душил не корсет, а сама мысль о замужестве. Она не могла забыть его хищный взгляд, который прожигал ее насквозь, и ту самодовольную улыбку, от которой кровь стыла в жилах. Глаза Виторио бесстыдно блуждали по ее фигуре, словно он уже считал ее своей собственностью. Изабеллу передернула от отвращения. Она быстро переоделась в простое платье, набросила плащ и, никем не замеченная, выскользнула из дома. Ночная Венеция встретила ее прохладным воздухом, пропитанным запахом моря и мокрого камня. Узкие улочки, извилистые переулки, темнеющие арки старинных домов — все это казалось ей родным, но в этот момент было лишь декорацией для ее внутренней борьбы. Она брела бесцельно, не ведая, куда ее ведут ноги. Мысли метались, терзая душу одним и тем же вопросом, как принять неизбежное. Почему судьба оказалась столь беспощадной? За что ей выпало стать марионеткой в руках Виторию? Почему из всех невест он выбрал именно ее? Внезапно тишину ночной Венеции прорезали дикие крики. Повсюду раздавались панические возгласы. «Пираты! Пираты в городе!» Жители в страхе разбегались, хлопали ставни, гасили фонари пытаясь укрыться. По мостовым гремели быстрые шаги, а где-то совсем рядом лязгнули сабли. Изабелла затряслась от страха. Она была слишком далеко от дома, одна, без охраны. Сердце бешено колотилось в груди. Девушка заметалась, отчаянно ища укромное место. Все улицы, которыми она так любила бродить, теперь превратились в ловушку. Заметив темную арку старого дома, она бросилась туда и прижалась к холодному камню, пытаясь скрыться в тенях. Закрыв глаза, она молила судьбу, чтобы ее не нашли. Изабелла услышала тяжелые шаги совсем рядом. Они приближались, звучали глухо, заставляя ее сжаться в тени еще сильнее. Она даже перестала дышать, но сердце стучало так громко, что ей казалось, будто весь мир слышит этот предательский звук. Шаги стихли. Белла выждала несколько минут, затем медленно выдохнула, чувствуя, как напряжение чуть ослабевает. Но едва ее грудь вздрогнула от облегченного вздоха, как чья-то грубая сильная рука резко схватила ее за плечо. Она ахнула, собираясь закричать, но резкий удар по лицу ослепил ее болью. Мир вокруг взорвался вспышкой, затем потемнел, и все замерло. Изабелла очнулась от резкой боли. Ее щека горела огнем. Она ощущала, как ее несут на руках. Тяжелые шаги гулка отдавались по деревянным доскам причала. С трудом, приоткрыв глаза, Она увидела двух грязных зловонных пиратов, тащивших ее на корабль. Их грубые лица были искажены злобными ухмылками. Изабела поняла, что любое движение может выдать ее. А еще один удар она могла бы и не пережить. Решив, что лучше пока оставаться бездвижной, она прикрыла глаза и продолжила притворяться сознания. «За такую красотку капитан нам заплатит вдвое больше», — прорычал один из пиратов, смеясь. «Да, а если она ему не понравится?» Его напарник мерзко ухмыльнулся, облизывая потрескавшиеся губы. «Я и сам не прочь с ней развлечься». Они расхохотались, их грубый смех напоминал лай голодных псов. Изабелла сжалась от страха, но даже не дрогнула, не позволив себе выдать панику. Однако внутри нее все похолодело. Изабела почувствовала, как крепкие руки поднимают ее по шаткому трапу корабля. Бесполезно кричать, бесполезно сопротивляться. Силы были неравны, и помощи ждать было неоткуда. Еще час назад она терзалась мыслями о предстоящей свадьбе с Виторио. Но теперь ее судьба оказалось в руках безжалостных пиратов. Как быстро жизнь может обернуться кошмаром? «Кто там у вас?» Вдруг раздался низкий бархатный голос. Голос полной власти и уверенности. Он не кричал, не угрожал. Но в нем было что-то такое, отчего даже самые жестокие разбойники невольно вытягивались в струнку. «Капитан, смотри, кого мы тебе раздобыли!» — прорычал один из пиратов с довольным видом, кивая на Изабеллу. «Она точно благородных кровей!» «Нравится?» — усмехнулся второй. Изабела почувствовала, как на нее устремился чей-то пристальный взгляд. «Вы знаете, кто она?» — спокойно, но жестко спросил капитан. «Может, ее начнут искать? Нам такие проблемы не нужны». «Тогда я оставлю ее себе», — небрежно бросил второй пират, облизывая губы. Наступила напряженная пауза. Казалось, что даже море на мгновение стихло. «Нет», — твердо сказал капитан. Его голос прозвучал, как приказ. «Отнесите ее в мою каюту». Изабелла почувствовала, как ее снова куда-то несут. Грубые руки пиратов больше не сжимали ее так сильно, Но страх никуда не исчез. Однако одно не давало ей покоя — голос капитана. Он говорил не так, как эти разбойники. В его речи чувствовалось благородство, уверенность, сила. Может, удастся с ним договориться? Папа заплатит любые деньги, лишь бы вернуть ее домой, — убеждала себя Белла. Главное — не показывать слабости, держаться достойно. Пираты внесли ее в просторную каюту и уложили на кровать. Дверь за ними с глухим стуком закрылась. Несколько долгих секунд Изабела оставалась неподвижной, прислушиваясь. Несколько долгих секунд Изабелла оставалась неподвижной, прислушиваясь. Затем резко открыла глаза. Она вскочила, бросилась к двери и дернула ручку. «Заперто!» Сердце сжалось. Она рванулась к окну, но створки оказались надежно закрыты, а решетки на внешней стороне не оставляли шансов на побег. Отчаяние захлестнуло ее. Девушка вернулась к кровати, села и опустила голову, потирая распухшую щеку. Боль физическая казалась ничем по сравнению с тем ужасом, что охватывал ее изнутри. Изабелла почувствовала легкую дрожь корабля. Он отчалил, судно мягко накренилось, словно прощаясь с берегом, а затем плавно пошло вперед. Я теряю Венецию. С каждой милей осознание становилось все отчетливее. Никто не придет за ней, никто не спасет. Она прикрыла рот, ладонью сдерживая крик ужаса. Ее отец даже не знает, что она исчезла, а когда узнает, будет уже поздно. Изабелла сжала руки в кулаки, пытаясь удержать страх. Внезапно тишину нарушили шаги, четкие, уверенные. Они приближались.